Thank <laughs> you. Thank <laughs> you.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 Царица Кунти, Шримад Бхагаватам, песня первая, глава восьмая, текст 42 второй. Часть первая. Путешествие на восток. Глава третья. Словно великолепный драгоценный камень, в самом сердце Флоренции стоит кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фиоро, или Святая Мария с цветком. Его строительство было завершено в 1367 году. Огромные своды и старинные резные орнаменты привлекают к себе многочисленные толпы туристов. Обычно, пока шумные группы фотографировались на ступеньках снаружи, Я усаживался в одиночестве где-нибудь на церковной лавочке в алтарной. Я заходил в разные церкви по всей Европе и всегда чувствовал себя там, словно дома. И сейчас, находясь рядом со святым алтарем, я молился об указании мне моего пути духовного развития. Целые потоки верующих, без какой-либо разницы, колено преклоненно возносили молитвы, и аристократы, и простые крестьяне все на равных, падали на колени, взывая к всемогущему. Я раздумывал над тем, о чем они молились. Просили ли они у Господа неспослать им успех в их деятельности, или же молили о утешении в горе и невзгодах? А может, умоляли о деньгах, славе, или о воздаянии за свои дела? Или, может быть, они просили о неспослании им беспричинной милости и любви, Что же касается меня самого, то больше всего меня волновал вопрос своих собственных мотиваций путешествия. Может, я пренебрег своей ответственностью перед обществом, когда не стал устраиваться на работу? Пытался ли я избежать этого по причине какой-то внутренней слабости? Я внимательно исследовал свое сердце. В самом начале путешествия я рассчитывал выбраться из своей раковины, постараться поскорее избавиться от прошлых запретов и испытать радости, которые обещает этот мир, считаю что все это сделает меня ближе к Богу. Но сейчас я чувствовал, что это отвлекает меня и уводит от заветной цели поездки. Сердце мое жаждало духовного опыта. Пристально вглядываясь в огромный массивный свод, я сцепил свои руки и стал молиться. Я и вправду не знаю, кто ты, Но я точно знаю, что ты слышишь мои мольбы. Я так верю, так верю, что ты есть. Чувствуя себя ничтожно-крохотным, я смотрел на огромные каменные арки и высоченные стены. Солнечный свет пробивался через разноцветные стеклянные витражи окон, освещая грандиозный восьмигранный купол собора и отбрасывая вуаль мягких бликов на мраморных святых. Святой алтарь сиял в пламени окружающих его свечей и под лучами пробивающегося солнца. Там, на деревянном распятии, висела фигура Господа Иисуса, отлитая почти в полный человеческий рост из бронзы. Смысл этого символа заключался в том, что настоящая любовь и милосердие подразумевают готовность безропотно терпеть страдания за тех, кого мы любим. Сверху, под самым куполом, Огромные росписи живописали муки и ужасы ада и неземные блаженства рая, и все это было увенчано изображением воскресшего Господа, которого подхватывали окружавшие Его ангелы. Пока я рассматривал святое распятие, в моем сердце звучал вспомнившийся мне отрывок, это были слова Иисуса «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. По моей спине забегали мурашки, ноги затряслись, по лицу пробежала дрожь, а голова, казалось, стала совершенно пустой и легкой. Охваченный одновременно стыдом и раскаянием, я неожиданно почувствовал себя потерянным и одиноким, словно сирота. В своем воображении я представил себе картину, где все паломники вокруг меня застыли, словно окружавшие их статуи. Солнечные блики играли на статуях, и казалось, будто они ожили и дышат. Эхом в моем мозгу отозвался еще один отрывок из Библии. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Божие. Блаженны кроткие, ибо они унаследуют землю». В этих словах ощущалось такое великодушие, словно меня всего омыло ливнем всепрощения для новой жизни. Внезапно, разомкнув тишину, орган заполнил храм звуками песнопения, которые подхватили мое сердце и подняли его к самым запредельным высотам. Чувствуя себя таким одиноким и беззащитным перед Господом, я разрыдался. Я ощутил свою свободу. Тот внутренний бой, который я вел с собой в Лондоне, был окончен. На этом распутье я раз и навсегда выбрал для себя ту реку, чей поток вел меня к моим духовным поискам. Я знал, что уже никогда не поверну назад». В тот же самый вечер я бродил в одиночестве по лесу, а затем расположился на разваленных древней оградительной стены. Там, в лунном свете, я играл на гармонике. Я доверял свои самые глубокие чувства музыкальному инструменту. Гармоника была неутомимым и снисходительным слушателем, словно близкий друг, откликавшийся песней, уносивший мой ум глубоко в себя, чтобы обрести там утешение И мудрость Мои радости, сожаления и страсти свободно изливались в исполняемых мной блюзах. Я умолял и кричал о своей утерянной любви, о Боге. Проходили часы, а я все играл и играл. Неожиданно я очнулся и вздрогнул, увидев силуэт молодой женщины, стоявшей неподалеку в серебристом лунном сиянии. Она робко шагнула навстречу. «Меня зовут Ирен». — сказала она, объяснив, что слушала мою музыку несколько часов. — Ваша музыка так трогает меня. Можно я буду сидеть рядом, когда вы играете? — Как вам угодно, — ответил я. Смущаюсь, я играл еще какое-то время, но это уже было совершенно не то. Тогда я из-за собственной застенчивости лишь украдкой мимоходом взглянул на нее. Ирэн была так красива как только может быть красива девушка вообще. Каждое ее движение, каждый жест были преисполнены скромности и изящества. Нервно отстраняя длинные светло-каштановые волосы от своего точеного личика, она произнесла мягким нежным голосом. «Я приехала из швейцарской деревушки. Я здесь на каникулах и пытаюсь найти друзей по духу». Ее светло-карие глаза наполнились слезами. Она говорила о людях, встречи с которыми разочаровали ее, о тех, кого привлекали лишь собственные эгоистические удовольствия. Она рассказала мне, как стремилась стать ближе к Богу. Судя по твоей песне, ты тоже находишься в поиске духовного. Расскажи мне об этом. Мы проговорили с ней несколько часов о наших жизнях, о том, к чему стремимся. Это было так волнующе, узнавать, как много общего оказалось у нас с нею. Ее нежные щечки блестели от слез. Она глубоко вздохнула. Это еще сильнее подчеркнуло ее привлекательность. «Я все время молила Бога о спутнике. Возьми меня с собой, пожалуйста. Я поеду с тобой хоть на край света». С благоговейным трепетом я слушал, как она очень искренне строила планы о том, что мы будем любить друг друга и вместе искать смысл жизни. Нежно глядя на меня, она закончила так. Прошу тебя, подумай над этим. Я пообещал. Весь следующий день мы провели с ней вместе, бродя по музеям, гуляя в парках и обмениваясь впечатлениями. Она была не похожа ни на одну из тех женщин, которых мне доводилось видеть. Я был покорен. А вечером, когда мы с Гэри делили свой хлеб, сидя на заросшем травой холме, Какая-то незнакомая девушка взобралась наверх к месту нашей трапезы, изучающе посмотрела в мои глаза и вложила мне в руки письмо. Уединившись в лесочке, я увидел, что это письмо от Ирэн. Она писала, что если я не приму ее предложение, для нее будет очень больно когда-либо еще видеть меня. «Если я не получу от тебя ответа», — продолжала она, — «я все пойму». Всю ночь я провел, бродя в одиночестве по лесу. Было ли это одним из искушений, чтобы увести меня с моего духовного пути, или мне представлялась возможность, единственная в жизни, связать свою жизнь с нежным, прекрасным ангелом? Я размышлял об этих непонятных мне вещах. Там, в соборе, всего за несколько часов до того, как я повстречал ее, я испытал глубочайший духовный опыт, опыт всей своей жизни, вручив всего себя Господу перед его алтарем. Появись Ирен всего лишь днем раньше, разве смог бы я устоять перед ней? В этой девушке были объединены все качества, все, о чем только можно было мечтать. Я испытывал к ней глубокие, сильные чувства и искреннюю привязанность. Она вполне подходила на роль идеальной спутницы жизни. Конечно, я еще не узнал ее достаточно хорошо, но был уверен, что ответить ей отказом означало разбить наши сердца. И её и свое собственное. И вновь я оказался на перекрестке путей. Две реки, две дороги, каждая из которых ведет к просветлению. Одна из них звала проделать приятный путь в обществе прекрасной спутницы, другая же предполагала, что я пройду свою дорогу в одиночестве. Отдавая Всевышнему всю энергию без остатка. Я бродил и бродил всю ночь напролет, размышляя и молясь. Мог ли я в самом деле дать такой шанс земной любви? Вглядываясь в небо, полной звезд, я вспоминал истории о святых католиках, о тибетских ламах и индийских йогах. Все они избрали для себя путь самоотречения ради своего всеохватного стремления к просветлению. Они отреклись от удовольствия жизни, чтобы достичь особой преданности. Мне ужасно хотелось следовать по их стопам, хотя я и понимал, что это будет трудно, но с Божьей помощью я все же решил попытаться, по крайней мере сейчас. В лунном свете слеза скатилась на мою записную книжку с адресами, откуда я вычеркнул имя Ирен. Я никогда не рассказывал Гэри о ней, и вряд ли он когда-то узнает об этом, если только не поймет песнь моей гармоники. Хотя лето уже близилось к концу, и неминуемо наступал день, когда мы должны были вернуться в колледж, к семье, тем более, что и все наши друзья уже возвращались домой, мы с Гэри понимали, что не сможем заставить себя повернуть назад. Наш поиск смысла жизни только начинался. Спустя несколько дней мы с ним оказались в Риме. Сразу за турбазой находился лесистый холм, где мы и заночевали прямо под звездным небом. Большую часть дня я старательно отставал от своего друга, пытаясь остаться наедине со своими мыслями. Однажды я неожиданно натолкнулся на древний монастырь и зашел в крохотную часовенку. Когда я, преклонив колени, начал молиться, немолодой уже монах постучал меня сзади по плечу. «Могу я быть чем-то полезен?» — спросил он. Седые волосы на его макушке были выбриты. Он был высокого роста, в каком-то коричневом одеянии. Чистое, но сильно поношенное, это облачение не спадало с его плеч до самых ног. Он был подпоясан веревкой и обут в кожаные сандали. Весь его внешний вид вызвал во мне глубокое благоговейное почтение. Я медленно произнес, «Прошу вас, ваше святейшество, если сочтете меня достойным этого», «Расскажите мне о своем духовном пути». Он присел рядом со мной на скамейку и улыбнулся. Ясно и безмятежно. «Я вырос в аристократической семье», — начал он рассказ глубоким мягким голосом. «Для молодого человека у меня было слишком большое благосостояние, и на меня сильно влияли мои богатые ровесники. Чтобы добиться их расположения и благосклонности как к равному, Мне приходилось совершать много всяческих грехов. Я потворствовал своим желанием красиво одеваться, пить вино и обладать женщинами. На мгновение он смолк. В его голосе слышалось горькое сожаление. Я учился в университете, когда трагически погибла вся моя семья, утонув на корабле во время отпуска. Потеряв всех родственников, я решил, что такая моя корыстная жизнь тщетна и бесполезна. Это и подвигло меня на поиски смысла жизни, о котором в конце концов мне поведал один монах францисканского ордена. Под его руководством я начал изучать священные писания. Слезы набежали на его глаза, когда он простер ладони к алтарю. В жизни и наставлениях Иисуса Христа я обрел освобождение от грехов и источник бессмертия. Воодушевленный преданностью святого Франциска Я принял монашеский обед. Это произошло уже пятнадцать лет назад. Я слегка склонил голову. Я вам очень благодарен. Можно задать вам вопрос, который не дает мне покоя? В часовне начиналась церемония и стало шумно от собравшихся там людей, создававших толчую. Он мягко посмотрел на меня голубыми глазами. Глубокие морщины на его лице свидетельствовали о суровой жизни в отречении. Однако улыбка его почти без зуба во рта излучала что-то восхитительное, какую-то тонкую, неуловимую радость, составлявшую таинство его жизни. «Здесь скоро начнется служба. Пожалуйста, пойдем со мной». Монах повел меня узким коридором, потом дальше, вниз, по каменной лестнице, в кромешную теме. Он зажег фонарь, и мы двинулись вперед по узкому подземному тоннелю, от силы четырех футов шириной. Стены тоннеля были выложены древними камнями, потолок низкий, пахло влагой и плесенью. Пронзительно взвизгнула у самого лица летучая мышь. В полнейшей темноте монах тихонько пробормотал. «Я веду тебя в одно место, где люблю молиться». Его слова так же, как и звуки наших шагов, эхом отозвались от камней. Мы зашли в укромную келью затворника. Пляшущее пламя фонаря слабо освещало каморку размером 8 на 8, в которую вмещалось лишь деревянное распятие на стене и деревянная скамейка. Улыбаясь, он поинтересовался. — Ну, как тебе здесь? Достаточно тихо? Я был безмерно счастлив находиться там и сказал ему об этом. Мы сели на скамейку. Монах опустил фонарь на пол между нами. И тогда я раскрыл ему нечто, постоянно занимавшее мой ум с тех пор, как отправился путешествовать по Европе. Я из еврейской семьи и почитаю нашу веру. Когда я был маленьким, глубокая набожность моего дедушки и его приверженность иудаизму сильно запали мне в сердце. Во время своих путешествий я черпал вдохновение, набирался мудрости, изучая святую Тору и Кабалу. Но одновременно жизнь и учение Иисуса трогают мое сердце до слез, его мудрость, сострадание и любовь к Богу глубоко волнуют меня. Я немного занервничал, так как еще никогда до этого не доверял своих мыслей никому, но монах ободрил меня ласковым взглядом. И я продолжил свой рассказ. Из истории мы знаем о гонениях, которым подвергались иудеи со стороны христиан. Есть такие христиане, которые презирают евреев, считая, что они убили Иисуса, и я сам лично испытал на себе всю тяжесть такого рода обвинений. Но есть еще и такие евреи, которые даже не снисходят до христиан, демонстрируя собственное превосходство и не признавая значимость их веры. Замелькавшие в голове кадры воспоминаний о прошлом, прервали мою речь. Глядя на тусклое свечение фонаря, я ждал его ответа. Откуда взялись такие распри среди тех, кто стремится любить одного и того же Бога? И еще, если я искренне преклоняюсь перед Иисусом, предаю ли я своих иудейских праотцов? Старик накрыл мою руку своей. Он взглянул наверх, там, где должно быть небо, чтобы найти нужные слова, а потом прикрыл глаза, не произнося ни слова. Спустя какое-то время он открыл глаза. Дитя мое, Бог один. Все религии наставляют нас любить Его и повиноваться Ему. Но по причине неглубокой веры, собственного эгоизма или вследствие политики люди просто передрались из-за несущественных внешних различий в разных религиях. За пятнадцать лет проведенных мной в медитациях, молитвах и подаяниях, не открылось, что любовь Бога проявляется разными способами для разных людей. Во всех священных преданиях рассказывается о святых, которые принесли в жертву своей жизни ради любви и славы Божьей. Он глубоко задумался, поглаживая подбородок, голос его задрожал. «Я верую в Иисуса Христа, Сына Божия, моего Спасителя». Может, это проявление воли Божьей не спослать вдохновение истово верующего Иудею в его веровании, отличным от моего собственного?» Он продолжал рассказывать дальше о том, как Моисей и пророки наставляли нас любить Бога всем своим умом, сердцем и душой. «Иисус учил тому же, придя к нам не для того, чтобы менять заповеди, а чтобы их исполнять». «Почему же здесь должны быть ненависть и борьба?» — продолжал он. «Пути могут быть разные и проявляться в разных формах, но конечная цель всех наших дорог одна — достичь Царства Божьего. Вносить во всё это путаницу и неразбериху свойственно лишь людям небольшого ума». Он отпустил мою руку и любовно потрепал меня по голове. «Не тревожься, сын мой, ты искренен, Господь тебя направит». Слова его проникли мне в самое сердце. На следующий день мы с Гэри неожиданно набрели на монастырь, где монахи спускались для медитации в катакомбы с останками и скелетами их предшественников. В некоторых из этих помещений сотни человеческих черепов или частей скелетов были сложены в высокие кучи вдоль стен. В других же Из костей были мастерски сделаны цветочные орнаменты, фурнитура и подсвечники. Мы обратились за разъяснениями к старому монаху, сидевшему подле нас. Мы здесь созерцаем бренность тела или его составляющих. Это помогает преодолеть соблазны плоти и обрести пристанище в Царстве Божьем. Мы внимательно слушали. Еще глубже в катакомбах целая группа скелетов и Целая группа скелетов в монашеских одеяниях указывала на надпись, гласившую, «Мы были такими же, как вы сейчас. Вы будете такими же, как мы сейчас». Несмотря на все эти встречи с духовными проявлениями, материальный мир продолжал притягивать меня. Как-то днем я и Гэри забрели в книжный магазин в Риме. Мы частенько захаживали в книжные лавки, где наугад просматривали книжки на предмет каких-нибудь интересных, вдохновляющих отрывков. Вот и сегодня одна из книг завладела моим вниманием «Как играть блюз на гармонике». Пролистав ее, я обнаружил уроки по стилям игры великих мастеров в этой области, а также песни из репертуара всех моих любимцев. Сони Боя Уильямсона, Литл Волтера, Хоулин Волфа, Джимми Лида, Слим Харпо, Сони Терри, Джуньора Уэллса, Джона Мэйла, Пола Баттерфилда и прочих. Как было бы здорово путешествовать с этим великолепным пособием, но я не мог позволить себе такую покупку. А найду ли я когда-нибудь еще такую книгу? Да нет, не думаю. И тут моя низменная природа одержала надо мной вверх. Опасливо поозиравшись по сторонам, я тайком засунул книжку под жилет и вышел из магазина. Когда мы вернулись к себе на стоянку, разбитую на покрытом лесом холме, я показал свое сокровище Гэри. Тот одобрительно улыбнулся. Спустя несколько дней мы посетили базилику святого Петра, как раз в тот день, когда проповедь там читал сам Папа. Проходили часы, а мы все бродили по Риму, пока наконец не очутились около одной великолепной церкви. Сидя на тяжелых деревянных церковных скамьях с затейливой замысловатой резьбой, сделанной много лет назад, мы провели поистине благодатный час, наполненный медитацией и молитвами, в храме более походящим на пещеру, залитую мягким светом свечей. Позже, опять путешествуя на попутках, мы добрались до какого-то оживленного римского перекрестка. Гэри горделиво показал мне изукрашенное тонкой резьбой деревянное распятие Иисуса. Я взял его в руки, девясь изумительной красоте. «Где это ты раздобыл такое?» — спросил я. «До «Да восповедальной кабинки в той церкви!» жизнерадостно ответствовал Гэри. «Что?» — я резко сунул кресло ему обратно. «Ты украл это из Дома Божьего? Да как ты мог? И тебе не стыдно?» У горя расширились зрачки. «Монг, это ты мне тут проповедуешь? А кто украл пособие по гармошке? Не надо лицемерить!» Он был прав. Престыженный я расстроился. Я не имел права осуждать его, но мне нужно было разобраться в самом себе. — Да, я украл ее, но украл не из святого места, а из такого бизнеса, где делают деньги, наживаясь на этом. Гэри распалился еще сильнее. Перекрывая шуму уличного движения, он крикнул. — Церковь — едва ли не самый большой бизнес в мире, где делают деньги и наживаются на этом. Там получают миллионы долларов, а вот владелец этой книжной ловчонки — вполне возможно верующий человек, который пытается лишь свести концы с концами. Пока мы с ним так спорили, вокруг нас образовалась толпа пешеходов, и стали останавливаться машины, чтобы понаблюдать за происходящим. Я напряг голос, пытаясь перекричать шум автобусов. «Знаешь, может, ты и прав, но мы молились Богу в этой самой церкви, и я просто не могу перенести того, что ты стащил распятие из этого святого места. Прошу тебя, братишка, верни его туда, где взял, сделай это для меня». Ярость Гэри как-то незаметно перетекла в умиротворенную улыбку. Извиняясь, он заключил меня в свои объятия и согласился, что крест надо будет вернуть. Гэри, ты меня тоже прости. Я знаю, что не прав. Я очень тебе благодарен. И мы с Гэри на попутках вернулись в ту самую церковь, чтобы вернуть украденное распятие. Еще до наступления ночи мы успели возвратиться в свой лагерь среди деревьев. Мы смеялись, вспоминая, как спорили, и пришли к выводу, что это только укрепило нашу дружбу и явилось доказательством нашей преданности и верности друг другу. Лежа на боку в своем спальном мешке, я оглядел на звезды и не находил себе места от беспокойств. «Я лицемер». «А разве не лицемеры пригвоздили Иисуса к этому распятию? Как же это нечестно, когда читаешь проповеди, а сам этому не следуешь». Вдруг, нарушив тишину, Гэри произнес, будто прочитав мои мысли, Монк, я тебя попрошу, не возвращай назад ту книжку про гармошку. Всем так нравится, когда ты играешь новые песни». Я продержал эту книгу у себя, пока не разучил столько песен, сколько мог. Прямо перед нашим отъездом из Рима я вернулся в тот магазинчик и незаметно засунул книгу обратно, на ту самую полку». Откуда я ее взял? В Риме, как и во многих других местах до этого, я нашел себе тихое укромное местечко на берегу реки. Глядя на ту сторону широкого Тибра, я старался воспроизвести в своем воображении, какова была эта река во времена зарождения и распада Римской империи и после всего этого. Гибли и исчезали поколения и цивилизации, великолепные строения Рима превращались в руины, но во все времена Тибр продолжал течь, неся в своих волнах ту мудрость, которую мне так хотелось познать. Наблюдая за течением реки, я припоминал все те радости и невзгоды, все испытания, которые пережил в Италии. Я увидал ограбление бедолаги Джима, нашего солдата-благотворителя. Мне вспомнилось бесценное благословение, полученное мной в соборе Санта-Марии де ля А потом мои мысли вернулись к этому нежному ангелу, Ирен, который я посчитал помехой на своем пути. В шелесте струящихся вод Тибра не слышались мудрые слова монаха-францисканца, произнесенные им в темной подземной келье. Потом со стыдом я припомнил свое собственное лицемерное поведение, когда своровал книгу, а затем стал обвинять лучшего друга, когда тот совершил нечто подобное. И на протяжении всех этих событий я постоянно чувствовал направляющую, направляющую длань Божью, преподававшую мне бесценные уроки жизни. Воды текли и текли, и я принялся размышлять о жизни святого Франциска. В юности он гнушался одного вида прокаженных — Но когда причастился милосердие Господа, то с состраданием целовал руку больного проказой и хотел ему служить. Мне ужасно захотелось попасть в Асизи. Расставшись с Гэри на несколько дней, я совершил туда свое паломничество. Находясь там, я читал жизнеописание святого Франциска, события которых происходили как раз в тех самых местах. Франциск, сын богатого торговца, в юности служил солдатом. Однако в 1205 году, когда он возносил молитвы в обители святого Дамиана, сам Господь Иисус церковного распятия призвал Франциска возродить церковь из упадка. Это явилось моментом его преображения. Он наложил на себя своеобразный обет бедности и жил в смирении, благочестии, и ревностном служении, своим собственным примером привлекая людей вести такую же жизнь. В церкви святого Дамиана я провел несколько дней, размышляя о преображении, произошедшем со святым Франциском. Побывав в доме, где проходило его детство, я увидел кладовую, куда отец запирал его из страха, что тот отречется от мира, и откуда Франциск обманным путем уговаривал свою мать выпустить его». Я увидел Кафедральный собор ангелов, где начиналось его пасторство и где спустя годы он испустил свой последний вздох. Я вернулся в Рим Гэри, унося в сердце своем воодушевление отрешенностью, сострадательностью и экстатической духовной любовью святого Франциска. Из Рима мы двинулись автостопом в Неаполь, а потом в легендарный город Помпей. На меня произвел сильнейшее впечатление тот факт, что до извержения горы Везувий Помпей был красивым и процветающим городом. Сейчас же, спустя века, мы прогуливались по руинам древней цивилизации, поражаясь всему тому, что было извлечено из-под слоя застывшей лавы. Превосходно сохранившиеся формы человеческих тел отпечатались в пепле животные, здания, дороги и сотни артефактов сохранились в затвердевшей лаве. Я совсем заплутал в своих мыслях. Какой же урок нам предлагалось извлечь из трагедии Помпеи? В любой момент каждого из нас может настичь бедствие. В своей самоуспокоенности мы не понимаем временность и непостоянство всего материального. Я подумал об бубонной чуме, опустошившей Европу, об атомной бомбе, которая сравняла Хиросиму с землей, о землетрясениях и пожарах, уничтоживших в Америке целые города. На протяжении всей истории человечества силы природы отбирают у нас все. Зачем же откладывать поиск из вечного сокровища духовного просветления? Сейчас самое время. Подобно тому, как извергся из самых недр Везувий, Похоронив в вулканическом пепле целую цивилизацию, так и из самых недр моего сердца извергалась клятва следовать путем духовного самоосознания, похоронив глубоко под пеплом все остальное из моего прошлого.